Глава четвертая В пятницу, 31 марта, днем, в магазине Джонатана зазвонил телефон. Он в это время приклеивал коричневую бумагу к задней стороне большой картины, и прежде чем снять трубку, ему пришлось отыскать подходящие тяжелые предметы. Старый камень с надписью «Лондон», баночку с клеем, деревянный молоток. «Алло!» «Бонжур, месье. Месье Тревани, вы, кажется, говорите по-английски. Меня зовут Стивен Уистер. Уистер. Я приехал в Фонтенбло на пару дней. Не могли бы вы уделить мне несколько минут для разговора? Я думаю, он вас заинтересует». Уговорившего был американский акцент. «Я не покупаю картин», — ответил Джонатан. «Я делаю рамы». То, о чем я собираюсь говорить с вами, не имеет отношения к вашей работе. Речь о другом. Но это не телефонный разговор. Я остановился в черном орле. И что же? У вас не найдется несколько минут сегодня вечером после того, как вы закроете магазин. Часов в семь. полседьмого. Мы могли бы что-нибудь выпить или посидеть за чашечкой кофе. Но... «Мне бы хотелось знать, зачем я вам нужен?» В магазин вошла женщина, мадам Тиссо, кажется. Она пришла за своей картиной. Джонатан улыбнулся ей, как бы извиняясь. «Я вам все объясню, когда мы увидимся!» Мягко, но настойчиво произнес незнакомец. «Это займет минут десять. Скажем, в семь вас устроит?» Джонатан заколебался. «Лучше полседьмого». «Я встречу вас в вестибюле! На мне будет серый клетчатый костюм! Я предупрежу швейцара! У вас не будет проблем!» Джонатан обычно закрывался около половины седьмого. В восемь пятнадцать он стоял у раковины и мыл руки под холодной водой. Погода стояла теплая, и Джонатан был в тонком свитере с высоким воротником и старом бежевом вельветовом пиджаке. Не слишком подходящая одежда для черного орла — но еще хуже его поношенный плащ. Впрочем, какая разница? Тот человек хочет ему что-то продать. Другого повода для встречи нет. Гостиница находилась всего в пяти минутах ходьбы от магазина. Небольшой дворик перед ней был отгорожен от улицы высокими железными воротами. К главному входу вело несколько ступеней — Джонатан заметил, что к нему несколько неуверенно приближается худощавый мужчина, стриженный под ежик. держался он скованно. «Мистер Уистер?» — спросил Джонатан. «Да». Ривс напряженно улыбнулся и протянул руку. «Выпьем чего-нибудь в баре или вы предпочитаете посидеть в другом месте?» В баре было уютно и тихо. Джонатан пожал плечами. «Как угодно». Он увидел ужасный шрам во всю щеку на лице Уистера. Они вошли в широкую дверь гостиничного бара. Там было пусто. Лишь за одним из столиков сидели мужчина и женщина. Уистер повернул назад, точно его спугнула тишина, и предложил. «Пойдемте куда-нибудь в другое место». Они вышли из гостиницы и повернули направо. Джонатан знал еще один бар — кафе «Спорт». «Что-то вроде того, где в этот час молодые люди крутятся возле китайского бильярда, а рабочие сидят у стойки, но едва не оказались на пороге бара-кафе, как Уистер остановился, точно оказался вдруг на поле брани в самый разгар сражения». «Вы не против?» — спросил он, повернувшись к Джонатану. «Если мы поднимемся ко мне в номер, там тихо, и нам принесут все, что мы закажем». Они возвратились в гостиницу, — Поднялись по лестнице и вошли в симпатичную комнату в испанском стиле. Чугунное литье, покрывало малинового цвета, бледно-зеленый ковер. О том, что номер обитаем, свидетельствовал лишь чемодан на полке. Уистер открыл дверь, не воспользовавшись ключом. «Что будем пить?» Уистер подошел к телефону. «Виски!» «Отлично!» Уистер на ломаном французском заказал виски. Он попросил принести целую бутылку и побольше льда. После этого наступила тишина. «Почему он нервничает?» — подумал Джонатан. Джонатан стоял возле окна, через которое его увидел Уистер. Очевидно, тот не хотел начинать разговор до тех пор, пока не принесут бутылку. Джонатан услышал, как в дверь осторожно постучали. В номер вошел официант в белой куртке с подносом в руках и любезной улыбкой на лице. Стивен Уистер щедро разлил виски. «Хотите заработать денег?» Джонатан улыбнулся. Он сидел в удобном кресле, держа в руке стакан с огромной порцией виски со льдом. «А кто не хочет?» «У меня есть опасная работа, лучше сказать важная, за которую я готов хорошо заплатить». Джонатан подумал о наркотиках. наверное этот человек хочет кое что переправить или припрятать на время чем вы занимаетесь вежливо поинтересовался джонатан у меня разные интересы один из них можно назвать так азартные игры вы любите рисковать нет улыбнулся джонатан я тоже но не в этом дело он поднялся с кровати на краю которой сидел и медленно прошелся по комнате «Я живу в Гамбурге». «И что?» «В городской черте азартные игры незаконны, но в частных клубах они в ходу. Не в том, однако, дело, законны они или нет. Мне нужно устранить одного человека, может, двух, а может, придется и украсть кое-что. Итак, я выложил карты на стол». Он серьезно посмотрел на Джонатана. Во взгляде его светилась надежда. «Значит, надо кого-то убить». Джонатана охватил было страх, но потом он улыбнулся и покачал головой. «Интересно, откуда вы обо мне узнали?» Стивен Уистер не улыбался. «Это неважно». Он продолжал ходить взад-вперед по комнате со стаканом в руке, посматривая время от времени своими серыми глазами на Джонатана. «Девяносто шесть тысяч долларов. Это вам интересно?» «Это сорок тысяч фунтов или около четырехсот тысяч франков. Новых франков. За убийство только одного человека. Может, двух. Там видно будет. Дело верное и надежное. Вам опасаться нечего». Джонатан снова покачал головой. «Не знаю, откуда вы взяли, что я убийца. Вы меня за кого-то другого принимаете». «Нет, вовсе нет». Уистер столь пристально смотрел на Джонатана, что улыбка сошла с его лица. «Тут какая-то ошибка. Может, скажете, почему вы позвонили именно мне?» «Дело в том, что...» — взгляд Уистера стал еще более серьезным. «Вам осталось жить не больше нескольких недель. Вы это знаете. А у вас жена и маленький сын, не так ли?» «Неужели вы не хотите оставить им кое-что после того, как вас не станет?» Джонатан почувствовал, как краска сходит с его лица. Откуда Уистеру все это известно? Потом он понял, что все взаимосвязано, что тот, кто сказал Готье о его скорой смерти, знает этого человека, каким-то образом с ним связан. Джонатан не собирался упоминать Готье. «Тот честный человек, а Уистер — проходимец». Джонатану вдруг показалось, что виски не так уж и хорошо на вкус. «Это просто какие-то глупые сплетни. Кто-то распустил их недавно?» На этот раз головой покачал Уистер. «Это не глупые сплетни. Дело скорее в том, что ваш врач не сказал вам всей правды». «А вам известно больше, чем моему врачу? Мой врач мне не лжет. Да, у меня болезнь крови, но состояние мое сейчас не хуже, Джонатан умолк. «Боюсь, что не смогу вам помочь, мистер Уистер. И это самое главное!» Уистер покусывал нижнюю губу, при этом его длинный шрам отвратительно шевелился, точно червяк. Джонатан отвернулся. «Может быть, доктор Перье все-таки ему лгал?» Джонатан подумал, что надо бы завтра же утром позвонить в парижскую лабораторию и задать несколько вопросов, а то и просто съездить в Париж и потребовать дополнительных разъяснений. «Мистер Тревани, мне жаль, но, скорее всего, именно вы недостаточно осведомлены. До вас же дошло то, что вы называете глупыми сплетнями, и не я принес вам дурные вести. Вы вольны сделать свой выбор». «Но в нынешних обстоятельствах, как мне кажется, столь значительная цифра звучит весьма неплохо. Вы могли бы бросить работу и наслаждаться жизнью, ну, скажем, отправиться с семьей в кругосветное путешествие, и все равно жене останется...» Джонатан ощутил легкую слабость. Он поднялся и глубоко вздохнул. Ощущение слабости прошло, но он остался стоять. Уистер продолжал говорить, однако Джонатан едва его слушал. «В этом и заключается моя идея. В Гамбурге есть несколько человек, которые внесут свой вклад в сумму 96 тысяч долларов. Тот или те, кого нам нужно убрать с дороги, принадлежат к мафии». Джонатан так и не пришел полностью в себя. «Спасибо. Я не убийца. Оставим этот разговор». «Прежде всего нам нужен человек, не связанный ни с кем из нас и не живущий в Гамбурге, хотя первый мафиоза, рядовой член мафии, должен быть застрелен в Гамбурге. Нам бы хотелось, чтобы полицейские думали, будто две мафиозные группировки в Гамбурге враждуют одна с другой. Вот в чем дело. А вообще, мы хотим, чтобы полиция выступила на нашей стороне». Он продолжал расхаживать взад-вперед, глядя больше в пол. Первый мафиоза должен быть застрелен в толпе, в метро, которое у нас называется Убаном. Револьвер тут же выбрасывается, и стрелявший смешивается с толпой и исчезает. Револьвер итальянский, отпечатков пальцев нет, значит, нет и улик. Он опустил руки, словно дирижер, закончивший дирижировать. Джонатан почувствовал, что ему нужно передохнуть хотя бы немного, и снова опустился в кресло. «Извините. Нет. Как только силы вернутся к нему, он встанет и уйдет. Завтра я здесь весь день и, вероятно, пробуду до воскресенья. Подумайте о моем предложении, прошу вас. Еще виски? Оно вас взбодрит». «Нет. Спасибо». Джонатан заставил себя подняться. «Я пойду». Уистер кивнул. Вид у него был разочарованный. И... «Спасибо за угощение». «Не стоит!» Уистер открыл дверь, пропуская Джонатана. Джонатан вышел из номера. Он ожидал, что Уистер сунет ему в руку карточку со своей фамилией и адресом. Джонатан был рад, что тот этого не сделал. На улице Франс зажглись уличные фонари. Вечер на часах 19.22. «Не просила ли Симона что-нибудь купить?» «Может, хлеба?» Джонатан зашел в буланжри и купил длинный батон. Как приятно снова заняться повседневными делами. На ужин был овощной суп, пара оставшихся со вчерашнего дня кусочков «Фармаж де салат из помидоров и лука. Симона рассказывала о распродаже обоев в магазине, который находился недалеко от ее работы. За сотню франков они могли бы оклеить всю спальню. Она присмотрела красивые обои с розовато-лиловым и зеленым рисунком, очень светлые в духе «Ахт-Неву». «Ты же знаешь, Джон, в спальне только одно окно, и там очень темно». «Звучит заманчиво», — ответил Джонатан, «особенно, если это распродажа». «Самое, что ни наесть. Это на тот случай, когда цену снижают на 5%, как это делает мой прижимистый босс». Она обмакнула корочку хлеба в масло, которым был заправлен салат, и отправила в рот. «Ты чем-то взволнован? Что-то случилось?» Джонатан неожиданно улыбнулся. «Ничем он не взволнован. Хорошо, что Симона не заметила, что он немного припозднился, да еще и выпил». «Нет, дорогая, ничего не случилось. Наверное, конец недели...» «Почти конец». «Ты устал?» Такой же вопрос ему задавали врачи, и он к нему привык. «Нет. Мне сегодня нужно позвонить одному покупателю от восьми до девяти». Он посмотрел на часы. «Двадцать, тридцать семь». «Пожалуй, пойду позвоню сейчас, дорогая. А кофе выпью потом». «Мне можно с тобой?» Спросил Джордж, опуская вилку. Он выпрямился, приготовившись спрыгнуть со стула. «Не сегодня, топ-пяти вью. Я спешу. А ты вроде бы собирался поиграть в китайский бильярд?» «Купи Каливуд! крикнул ему вслед Джордж, и вышло у него это совсем по-французски. «Оливу». Джонатан поморщился, снимая пиджак с вешалки в прихожей. Жевательная резинка «Голливуд», бело-зелеными обертками которой были усеяны в сточные канавы, а иногда и сад Джонатана, обладала для юных французов загадочной притягательностью. «Уи, месье», — пообещал Джонатан и вышел из дома. Домашний телефон доктора Перье имелся в справочнике, и Джонатан надеялся, что он в этот вечер дома. Какой-то бюро де табак, где тоже был телефон, находилось ближе, чем магазин Джонатана. Его вдруг охватил панический страх, и он заспешил к красной, установленной наискось вывеске «табак», светившейся впереди за два перекрестка от него. Он добьется, чтобы ему сказали правду. Джонатан кивнул в знак приветствия молодому человеку за стойкой, которого едва знал, и указал на телефон, а заодно и на полку, где лежали телефонные книги». «Фонтенбло!» — прокричал Джонатан. Было шумно, да еще и музыкальный автомат гремел. Джонатан отыскал номер телефона и набрал его. Снял трубку доктор Перье. Он узнал голос Джонатана. «Я бы очень хотел сделать еще один заказ. Даже сегодня. Сейчас, если вы можете взять пробу». «Сегодня?» «Я мог бы прийти к вам немедленно, через пять минут. Вы чувствуете слабость?» «Видите ли? Я подумал, что если анализ отправить завтра в Париж...» Джонатан знал, что доктор Перье имел обыкновение отсылать анализы в Париж по субботам утром. «Если бы вы могли сделать анализ сегодня или завтра рано утром...» «Завтра утром меня не будет! Мне нужно обойти больных! Если вы так расстроены, мсье требования, заходите ко мне сейчас!» Джонатан заплатил за разговор и, прежде чем выйти из кафе, вспомнил проживательную резинку Голливуд. Купив пару пакетиков, он сунул их в карман пиджака. Переезжил на бульваре Мажино, минутах в десяти ходьбы. Джонатан ускорил шаг. Дома у доктора ему никогда не приходилось бывать. Дом был большой и мрачный. Консьержка, старая неторопливая костлявая женщина, сидела в небольшом застекленном помещении, заставленном искусственными растениями, и смотрела телевизор. Джонатан ждал, когда шаткая кабина лифта опустится вниз. Консьержка выползла в холл и спросила с любопытством. «Ваша жена рожает, месье?» «Нет». «Нет», — улыбнувшись, ответил Джонатан. Он вспомнил, что перье занимается общей практикой. Он поднялся наверх. «Ну, так что вас беспокоит?» спросил доктор Перье, проводя его через столовую. «Проходите в эту комнату». В квартире царил полумрак. Где-то работал телевизор. Комната, в которую они вошли, была похожа на небольшой кабинет. На полках виднелись книги по медицине, на письменном столе стоял черный докторский саквояж. Мондье. «Можно было подумать, что вы на грани обморока, а ведь вы явно сюда бежали, у вас даже щеки порозовели. Только не говорите мне, будто до вас опять дошел слух, что вы на краю могилы!» Джонатан постарался взять себя в руки. «Просто мне нужно быть уверенным. Правду сказать, чувствую я себя не настолько уж блестяще. Да, прошло всего два месяца после последнего анализа, и следующий будут брать в конце апреля, но разве повредит?» Он умолк, дернув плечами. Ведь пробу костного мозга взять нетрудно, а завтра рано утром ее можно отправить. Джонатан чувствовал, что французский на этот раз у него выходит коряво. Французское слово «муале», то есть «костный мозг», вызывало у него отвращение. Особенно при мысли о том, что его костный мозг имеет ненормально желтый цвет. Он понимал, что доктор Перье настроился перевести разговор с пациентом на шутливый лад. «Да, я могу взять пробу. Результат, скорее всего, будет тот же, что и в прошлый раз. Но медикам, месье Тревани, никогда нельзя полностью доверять!» Доктор продолжал говорить, а Джонатан между тем снял свитер и, повинуясь жесту доктора Перье, лег на старый кожаный диван. Доктор сделал обезболивающий укол. «Но мне понятно ваше беспокойство». произнес доктор Перье спустя несколько секунд, вводя шприц в грудину Джонатана и поворачивая его. Раздался отвратительный хруст, но боли Джонатан почти не чувствовал. Быть может, на сей раз он что-то узнает. Перед уходом Джонатан не мог удержаться от того, чтобы не сказать. — Я должен знать правду, доктор Перье. — Как по-вашему, лаборатория ведь дает нам точные результаты анализов. «Надеюсь, они сообщают нам проверенные данные?» «Ни точного результата, ни прогноза на будущее, молодой человек, нам знать не дано!» Джонатан отправился домой. Он решил было рассказать Симоне, что ходил к доктору Перье, что опять им овладела тревога, но передумал. Он и так уже доставил ей массу беспокойств. Что с того, если он ей все расскажет? Она только еще больше расстроится». Джордж уже был в кровати наверху, и Симона читала ему книгу. Опять Астерикс. Джордж сидел среди подушек, а Симона на низком табурете под лампой. Ну, прямо как «Таблю вивон» семейной жизни. «Не будь Симона в слаксах» промелькнула в голове у Джонатона, можно подумать, что идет 1880 год. Освещенные лампой волосы Джорджа казались желтыми, как колосья пшеницы. «А где резинка?» — со смешком спросил Джордж. Джонатан улыбнулся и достал один пакетик. Второй может подождать до другого раза. «Тебя долго не было?» — заметила Симона. «Я выпил пиво в кафе», — ответил Джонатан. На следующий день Джонатан, как ему и велел доктор Перье, позвонил в лабораторию Эберль-Валан в НИИ. Он назвал свою фамилию... произнес ее по буквам и сказал, что является пациентом доктора Перье в Фонтенбло. Потом подождал, пока его соединят с соответствующим отделом, а в трубке между тем щелчки отсчитывали минуту за минутой. Ручку и бумагу Джонатан приготовил заранее. Не мог бы он еще раз произнести свою фамилию по буквам, если это не трудно? После этого женский голос принялся читать результаты анализа. Джонатан быстро записывал цифры. «Гиперлейкоцитоз 190 тысяч. Кажется, это больше, чем раньше». «Разумеется, мы отошлем письменное заключение вашему врачу, он получит его ко вторнику». «Эти результаты хуже, чем были до этого, не так ли?» «У меня нет предыдущих результатов, месье». «А врача нет поблизости? Может, я лучше с врачом переговорю?» «Я врач, месье». «Ага». «Это заключение есть у вас предыдущее или нет, неважно. Оно ведь не слишком хорошее, а?» Она заговорила как по учебнику. «Состояние потенциально опасное. Не исключена пониженная сопротивляемость». Джонатан звонил из своего магазина. Табличку на двери он повернул наружу той стороной, на которой было написано «Ферм», хотя сквозь витрину его было видно. Подойдя к двери, чтобы снять табличку, он увидел, что и дверь не заперта. Поскольку в этот день никто не должен был зайти, Джонатан решил, что может себе позволить закрыть магазин пораньше. Часы показывали около пяти. Он отправился к доктору Перье, предполагая, что ждать придется больше часа. Суббота, день напряженный, поскольку многие не работают и у них есть время для посещения врача. Перед Джонатаном было три человека, однако сестра подошла к нему и спросила, много ли он займет у врача времени. Джонатан ответил «нет», и сестра, извинившись перед следующим по очереди пациентом, пригласила его в кабинет. Интересно подумал Джонатан, уж не предупредил ли доктор Перье сестру насчет него. Взглянув на каракули Джонатана, доктор Перье приподнял черные брови. «Ну, тут не все». «Знаю, но ведь из этого тоже можно сделать выводы, разве не так? Результат это хуже». «У меня такое впечатление, что вы хотите, чтобы они были хуже», произнес доктор Перье. В его голосе, как всегда, прозвучал оптимизм, однако на этот раз Джонатан его не разделял. «Откровенно говоря, да, хуже, но совсем не намного. Кардинальных изменений нет. Если в процентах, то как бы вы определили?» «Хуже на десять процентов?» «Месье Тревани, вы же не машина! С моей стороны будет неразумно высказывать какие-то замечания до вторника, когда я получу полный отчет!» Джонатан медленно побрел домой. Он шел по улице Саблон, надеясь встретить кого-нибудь, кто, возможно, собирался зайти к нему в магазин, но никто не попался ему навстречу. Лишь у входа в прачечную царило оживление». Люди с тюками белья сталкивались друг с другом в дверях. Сейчас почти шесть часов. Симона уйдет из обувного магазина где-то после семи. Позднее, чем обычно, потому что ее босс Бризар, прежде чем закрыться на воскресенье и понедельник, постарается не упустить ни одного франка. А Уистер все еще в черном орле. Интересно, он ждет только его одного? Ждет, когда Джонатан передумает и скажет «да», Вот было бы забавно, если бы выяснилось, что доктор Перье состоит в заговоре со Стивеном Уистером, что они договорились с лабораторией, чтобы оттуда прислали плохие результаты. А что, если и Готье тоже замешан, разнося сплетни? Кошмарный сон какой-то, словно потусторонние силы объединились, чтобы свести его с ума. Но Джонатан понимал, что это не сон». Он знал, что Стивен Уистер не сговаривался с доктором Перье, как и с лабораторией. И ему не приснилось, что состояние его ухудшилось, что смерть придет скорее, чем он рассчитывал. «Но ведь это относится к каждому, кто прожил еще один день», — напомнил самому себе Джонатан. «Он задумался о смерти, о процессе старения, упадке сил. Жизнь — это дорога, идущая вниз». У большинства людей есть возможность идти по ней медленно, начиная с 55 или когда там случится замедлить шаг. И спускаются они постепенно, до 70 или до иного отпущенного им срока. Джонатан понимал, что его смерть будет как падение со скалы. Всякий раз, пытаясь подготовиться, он не мог сосредоточиться. В душе он ощущал себя все еще 34-летним, и ему хотелось жить. Дом... Тревони, казавшийся в сумерках серо-голубым, стоял темный, без света. Дом был довольно мрачный, и когда пять лет назад Джонатан и Симона его купили, им это казалось забавным. «Дом Шерлока Холмса», — так обычно называл его Джонатан, когда они сравнивали его с другими домами в Фонтенбло. «А мне все равно нравится дом Шерлока Холмса», — сказал как-то Джонатан. Сейчас ему вспомнились эти слова». На вид дом казался постройки 1890 года, он производил такое впечатление, будто внутри есть газовые горелки и полированные перила, хотя когда они перебрались в него, то не нашли там ни одного полированного деревянного предмета. Между тем им казалось, что интерьеру можно придать очарование рубежа веков. Комнаты были маловаты, но планировка интересная, сад, занимавший прямоугольный участок, весь зарос одичавшими кустами роз, но поскольку розы уже были посажены, оставалось лишь привести их в порядок. Небольшой зубчатый стеклянный портик над выходом в сад наводил на мысль о вьюаре и банаре. Но теперь Джонатана вдруг пронзила мысль, что за те пять лет, что они живут в этом доме, им так и не удалось избавиться от ощущения мрачности. «Да, новые обои оживят спальню», Но это лишь одна комната. Они еще и за дом не расплатились, и выплачивать им осталось еще три года. Квартира, вроде той, в которой они жили в Фонтенбло в первый год после свадьбы, обходилась бы им дешевле, но Симона привыкла жить в доме с небольшим садом. В Немуре у нее всегда был сад, да и Джонатан, как англичанин, ничего не имел против. Он никогда не жалел о том, что на дом уходит столь значительная часть их дохода. Поднимаясь по ступенькам, Джонатан думал не столько о деньгах, которые нужно было выплатить, сколько о том, что он, очевидно, умрет здесь. Более чем вероятно, что в другом, более светлом доме ему с Симоной жить уже не придется. Он думал о том, что дом Шерлока Холмса стоял несколько десятилетий до того, как он родился, и будет стоять еще десятилетия после того, как он умрет». Он чувствовал, что ему было назначено судьбой выбрать этот дом. В один прекрасный день его вынесут отсюда, может быть, еще живого, но при смерти, и в этот дом он уже никогда не войдет. К удивлению Джонатана Симона оказалась на кухне. Она сидела за столом с Джорджем и играла с ним в карты. Улыбнувшись, она посмотрела на него, и в ее взгляде Джонатан прочитал вопрос, звонил ли он днем в парижскую лабораторию, но спросить это в присутствии Джорджа она не решалась. «Старый мошенник закрыл сегодня магазин рано», — сказала Симона. «Не было покупателей». «Хорошо», — весело отозвался Джонатан. «Как идут дела в горном доме?» «Я выигрываю», — произнес Джордж по-французски. Симона поднялась и вышла вслед за Джонатаном в прихожую, куда он вернулся, чтобы повесить пальто. Она вопросительно смотрела на него. «Нет никакого повода для беспокойства», — сказал Джонатан, но она поманила его за собой, и они перешли в гостиную. «Кажется, чуточку похуже, но я себя хуже не чувствую. Так стоит ли об этом говорить? Надоело. Выпьем лучше Чинзана». «Ты ведь переживал из-за этого, правда, Джон?» «Да, это правда. Хотела бы я знать, кто затеял всю эту игру». Ее глаза сузились от злости. «Грязная история. Готье так и не сказал тебе, кто распустил слух?» «Нет. Готье говорит, что произошла какая-то ошибка. Кто-то сгустил краски». Джонатан повторил то, что уже говорил Симоне раньше. Но он знал, что это не ошибка, а точный расчет.